Земля была голая. Хотя некоторые американские растения, вроде камыша, тоторы и папайи, видимо, достигли только ближайших к их родине Тихоокеанских островов. Другие, как линтерный хлопчатник, распространились через острова общества вплоть до Фиджи, а такие, как Батат, проникли вглубь Меланезии всюду, где были полинезийские колонии, но не дальше. А вот кокосовый орех дошел через Тихий океан до Малайских островов, и далее за несколько веков до прихода в эти области европейцев. Причина достаточно ясна. Кокосовая пальма хорошо приспособлена для путешествия через сухие коралловые атолы промежуточной Микронезийской территории. Стоило ей где-то прижиться, как она становилась верным спутником человека в дальних плаваниях, благодаря тому, что содержимое ореха, включая молоко, долго сохраняется. Мы видели в главе 2, что первые европейские мореплаватели, да и многие бальсовые плоты в 20 веке, миновав мелкие острова Полинезии, подходили к суше в обители негроидов Меланезии. То же самое вполне могло происходить в доевропейские времена. Даже если перуанские предшественники маори-полинезийцев в своих экспедициях выходили на какие-то полинезийские острова, они мало что могли там найти помимо рыбы и морских птиц, так что естественно было оставив необитаемые и невозделанные клочки суши двигаться дальше к большим лесистым островам Меланезии, где весьма древнее полуконтинентальное население могло предложить выращенные им тропические культуры. В пользу очень давнего прихода в Меланезию аборигенов Америки Говорят не только археологические и исторические данные о наличии там налепной керамики американского типа и другие примеры культурных параллелей, но и присутствие линтерного хлопчатника, который, в отличие от батата и бутылочной тыквы, не мог быть посажен обходящимися тапой маори-полинезийцами. К тому же на запад, вплоть до треугольника самуа Тонга, фиджи проникли и другие полезные растения нового света. В прошлом веке Зейман установил американское происхождение многих фиджийских растений. И Мерил признал, хотя полинезийцы могли сами вывести ботат из Америки в Полинезию, они могли также интродуцировать некоторые американские сорняки. Но опять-таки бросается в глаза высокий процент полезных растений. Среди них хеликония бихаи сугубо американское волокнистое растение, неожиданно появляющееся в сопредельной зоне Полинезии и Меланезии. Бейкер установил, что Тихоокеанская геликония – культурная разновидность, родственная видам, которые выращивались аборигенами Мексики и Перу. Ботаник Кук первым предположил, что она была доставлена человеком, ведь листья геликонии шли на кровлю, изготовление шляп, циновок, корзин – а богатые крахмалом клубни употребляли в пищу. Он писал: хотя это растение больше не возделывается полинезийцами, оно прочно обосновалось в горах Самуа и на многих архипелагах дальше на запад. В Новой Каледонии из крепких листьев и в наши дни плетут шляпы. Однако уроженец малайской области Панданус больше подходит для всяких хозяйственных нужд и на полях полинезийцев он вытеснил келиконию. Этнологи всегда считали, что Таро интродуцировано в Полинезию из Меланезии. Это, несомненно, так в отношении истинного Таро. Колокасио антикорум, которое произрастает только на сырой почве и на орошаемых полях. Иное дело, предпочитающее сухую почву Таро известная на Таити и Маркизах как таруа, единственная разновидность тару, встречаемая на острове Пасхи, на сухой земле среди лавовых глыб. Сухолюбивая Таро могло явиться лишь из Америки, родины всех видов этого рода. Подобно куку, зауэр показывает, что ханфосама, как истинная Таро, обычно культивируют на относительно влажных низменностях. В Перу корни его сушат для длительного хранения. В той же пограничной Полинезийской меланезийской области видим американские ямсовые бобы. Поскольку они тесно связаны в своем распространении с, собственно, ямсом, следует, пожалуй, начать с последнего, у которого более замысловатая история.